Это явно не серое урочище, но все-таки лес вокруг был незнакомый. Я пошевелилась и села. Плотная полотняная куртка черного цвета с шелестом сползла с моих плеч, остановившись в районе талии. Какая все-таки забота! Ну надо же! Интересно, а где шляется непосредственный хозяин сей вещицы? Все-таки душа требовала громкого и безобразного скандала. А спускать пар на ни в чем не куртку я не собиралась да и не интересно это невдалеке раздалось подозрительно знакомое ехидное ржание и через полминуты на поляне появился виновник всего случившегося а именно Данте, ведущий на поводу раседланного белогривого увидев мое проснувшееся ведьмовство Данте застыл на месте да так удачно как будто собирался позировать скульптору лояющему на тему затишье перед бурей акт 1 Я же улыбнулась так ласково, как только смогла и эффектно размяв пальцы попросила: «Данте, сделай одолжение, отойди от лошадки очень уж мне белогривого задеть не хочется А меня ехидно поинтересовался аватар, тем не менее, сбрасывая седло на землю и делай два шага по направлению ко мне. Хочется! И ты даже не представляешь, насколько!» И первая шаровая молния, пока еще размером с куриное яйцо, шипя и потрескивая, полетела в сторону проштрафившегося Данте. «Тот-нибудь дурак понял, что я не шучу, и всерьез задумала довести до конца дело, еще начатое на рассветном пике»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 приличной меткостью и быстротой. «Еваника, ты что, рехнулась?» Ненавязчиво поинтересовался Данте, демонстрируя чудеса ловкости и уходя от искрящихся бело-голубых шариков, которые продолжали носиться в воздухе, как заведенные. «Да!» — весело прокричала я. увеличивая число молний вдвое!» «Ты меня похитил? Вот теперь и мучайся!» Я его все-таки подловила. Во время очередного кульбита Данте оступился, и тотчас ему в грудь врезались один за другим сразу три не смертельных но довольно-таки чувствительных разряда, от которых Айронит вздрогнул, но устоял. После чего я поняла, что шутки кончились. Он поднял на меня нехорошо блеснувшие черные глаза и тотчас метнулся ко мне одним длинным текучим движением.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 — Может, все-таки поговорим пока еще миролюбиво предложил он иронично приподняв левую бровь какой поговорим моментально завелась я ты меня украл о каких переговорах может идти речь? — Ну понятно что не о выкупе, потому что я тебя ни за какие сокровища не верну Он белоубы усмехнулся от чего мое сердце подпрыгнуло,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 старательно мне подвывая. Странно, и не ночь вроде. «Помогите! Меня тут уб...» Закончить фразу не удалось, потому что Данте без предупреждения склонился к моему лицу и запечатал мне рот поцелуем. Я была настолько ошеломлена случившимся, что даже не попыталась отпихнуть наглого аватара. А потом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 Вилька, сидевшая на тумане, озадаченно покачала головой. «Ну, вы даёте!» «Данте, я думала, что Иваник тебя тихо убивает, а тут...» «Я вам не сильно помешала!» Серебристый глеф, которого Вилья притащила с собой, ревниво заржал, а я покраснела до корней волос, обнаружив, что до сих пор обнимаю Данте за плечи. «Похоже, что все-таки помешало», — резюмировала Вилька, легко соскакивая с тумана и подходя к нам. «Данте, выходит, ты все-таки уболтал ее?» «Хотя уболтал — не самое точное определение», — продолжала язвить подруга. «Я покраснела еще сильнее, хотя сильнее, как мне казалось, было некуда. А Вилька невозмутимо сунула мне в руки мою бездонную сумму» уже наверняка набитую всем, чем нужно, и широко улыбнулась Данте. Молодец! Нашел ее все-таки! Пригодилось метарина зелье, или ты ее попросту связал? Данте улыбнулся в ответ и крепко пожал протянутую руку полуэльфийке. Пригодилось! Еще как! Отдельное спасибо той почтенной знахарке, а то я уже не знаю, как бы поступить пришлось. «Стоп-стоп!» — попыталась вклиниться я в недовящий обмен мнениями. «Виль, я чего-то не понимаю, или вы с приложили руку к моему похищению?» Данте с Вилькой переглянулись, как спевшиеся заговорщики, после чего Ревелиэль по праву лучшей подруги решила вызвать огонь на себя в надежде на то, что многолетняя дружба перевесит мое желание и подругу на месте за столь низкое предательство? Ев, честно говоря, да. Данте ведь сначала к нам с Метарой заявился. Тебя искал, между прочим. Ну, я ему и сказала, что никуда ты с ним не пойдешь, а просто так он тебя черт из два свяжет, ты ж ведунья. Ага, после чего меня поставили перед выбором. «Либо я забираю с собой вандарион Андарион еще и Вилью, либо возвращаюсь в гордом одиночестве», — добавил Данте, помогая Вильке расседлать тумана. «Я, естественно, согласился на компанию твоей подруги». «Куда бы ты делся?» — фыркнула Вилька. А я, слушая их объяснение, тихо косела, не сразу оценив размеры развернувшейся вокруг меня интриги. «Ну, Вилька, еще ладно! Но Митара-то тут с какого боку влезла?» «В общем, Ев, Митара дала нашему аватару сонный порошок и подробно объяснила, где тебя искать. А я тем временем твою сумму собирать стала. Ты ж на озере без вещей совсем была!» «Не волнуйся, я ничего не забыла. Даже твои книги положила!» А Митара тебе, по-моему, еще и половину своего запаса снадобий впихнула. Так, на всякий случай. Мало ли, насколько мы задержимся. Да и еды недельки на полторы. Предатели, тихо выдохнула я, проводя ревизию суммы. Да, напихали туда столько, что я только диву давалась. Митара что? Решил, будто я с Данте навеки вечно уезжаю. Помимо обычных двух смен одежды и моих любимых дриадских полусапожек, в суме обнаружилось совершенно невозможное количество барахла. Причем половину вещей я видела впервые. К примеру, расшитые яркими нитками светло-зеленые платья. Вроде бы моего размера, но непонятно откуда взявшиеся. Я его точно не покупала. Митара что мне с собой его в качестве приданого впихнула? Я покачала головой и продолжила ревизию. Две эльфийские рубашки из тонкого полотна, тоже непонятно откуда взявшиеся, и нечто вроде верха от костюма для воинственных дев Юга. Тёмная едва ли не черная рубашка без рукавов, с полностью открытой спиной и широким, почти корсажным поясом на шнуровке. Последняя деталь вызвала у меня наибольшее удивление. Поэтому я выудила сей корсет из суммы и вопросительно уставилась на Вильку. "Виль, а это что такое?" Подруга на несколько секунд замялась, а потом принялась объяснять. "Ев, это тебе под куртку, вместо рубашки". "Чего?"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 «Понятно?» Аватар взглянул на меня с таким потрясающим выражением оскорбленной невинности на лице, что мне стало почти стыдно, но не настолько, чтобы я начала извиняться. Вилька проводила меня слегка озадаченным взглядом, а потом вдруг встрепенулась и, подбежав ко мне, сунула мне в руку тихо зашуршавший сложенный листок бумаги. ев это записка от Метары» она просила тебе передать. Я кивнула и гордо удалилась за ближайший густой орешник, который присмотрела, как место переодевания. Первым делом я выудила из сумы немного помятые, но чистые полотняные штаны темно-зеленого цвета, которые натянула прямо под платье, после чего пришлось выполнять самую сложную часть программы по одеванию, а именно сообразить. Как же, леший побери, надевается пожертвованный мне то ли вилькой, то ли метарой корсет. Промучившись минут пять, я все-таки надела его, зачинула на спине шнурки пояса корсажа и критически осмотрела результат. А что, довольно-таки удобно. Спине не жарко, спереди все закрыто практически наглухо. Тонкой полоской ткани завязывалось вокруг шеи не давая импровизированному корсету сползти, а широкий пояс делал мою талию хотя бы зрительно стройнее. Сойдет, короче. Я старательно обулась в туфли на тонкой подметке и, почувствовав себя вполне готовой к походу, развернула метарину записку. Да так и застыла, впившись в нее ошарашенным взглядом. В записке была всего лишь одна строчка, следующего содержания. «Еванико, не повторяй мою ошибку!» Как-то Митара призналась, что когда-то давно ее с Алексеем Вестниковым связывало нечто большее, чем просто дружба. Но потом они с Алексеем о чем-то поспорили, в результате чего Митара уехала в древицы а мой наставник направился в западные леса. Спустя какое-то время он вернулся за ней в Древице но Митара, будучи чересчур гордой, весьма эмоционально послала его далеко и надолго. Алексей послушался, и с тех пор они больше не виделись, о чем Митара сожалеет до сих пор. И орешника я выходила в глубокой задумчивости, держа в руках тонкую рубашку, которую планировала надеть поверх корсета, и со словами «Ну как вам?» предстала перед глазами моих друзей. Те одновременно обернулись и ненадолго замолчали, критически созерцая меня с головы до ног. Когда пауза затянулась до неприличия, я тяжело вздохнула и, подойдя ближе, сбросила с в траву, дабы не мешала надевать светлую рубашку с распущенной шнуровкой на груди. «Ладно, народ, можете ничего не говорить, и так знаю, что все как обычно». Вилька вышла из ступора первой и сразу же заявила. ев на самом деле тебе очень идет, честно!» «Ага, вы застыли, пораженные в самое сердце, моей неземной красотой!» Скептически фыркнула я, подсаживаясь поближе и привычно убирая короткие волосы с лица. «Ладно, Данте, выкладывай, что там у вас в Андарионе случилось?» и что именно требуется от нас с Вилькой. Данте секунду помолчал, видимо, соображая, как бы нам поделикатнее все разъяснить. Но потом махнул рукой на церемонии и принялся выкладывать все как есть. Мы с Вилькой слушали, и с каждым словом я все отчетливее понимала, что мы опять влипли, причем покруче, чем в прошлый раз, когда шли к небесному колодцу. В общем, когда Хелл осенью вернулась в Андерион в сопровождении аватаров и с действующим небесным хрусталем, айрониты возрадовались. Но, как водится, ненадолго. К тому времени самозванец был благополучно устранен слаженными действиями аватаров, но в стране уже воцарилась полнейшая анархия. Принц Азраэл, сын покойного короля,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 Плюс ко всему, драконы, проживающие на Алатырской горе, объявили военное положение по отношению к Андариону. Так что сейчас в стране проблем выше крыши. Принц едва справляется с учхамириванием народных масс, а тут еще и драконы постоянно на него давят, угрожая начать масштабные военные действия. «Стоп!» – вклинилась я в отчет рыцаря-аватара. А с драконами-то вы чего не поделили? Дант тяжело вздохнул и нехотя ответил. Вообще-то с драконами айрониты никогда особо не ладили. И я, по правде говоря, не знаю почему. Просто у нас с Алатырской горой постоянный вооруженный нейтралитет. Но недавно нам пришло послание от драконьего царя, в котором он пишет, что в одностороннем порядке разрывает все мирные договорённости. И объявляет о латырскую гору врагом Андрионо. "Лихо", резюмировала Вилька. "Только вот с какого перепугу он так поступил?" "Не знаю", Данте пожал плечами. "Аранвейн всегда слыл весьма миролюбивым и справедливым правителем, так что я даже понятия не имею, почему он принял такое решение. Правда, в письме было сказано, что если айрониты не перестанут подсылать к Алатырской горе своих прихвостней, то драконы начнут войну против Андриона. — А что за прихвостни-то? — изумилась я. — Вы что, аватаров шпионить посылаете? Данте посмотрел на меня с выражением оскорбленного достоинства и, глядя мне в глаза, медленно и четко произнес. — Иванико, я тебе клянусь!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 «Если вы их не посылали, то неужто нельзя нормально объяснить?» Данте саркастически усмехнулся и ответил. «Ревелель, если бы все было так просто, но Аранвейн не хочет никого слушать, я пытался с ним поговорить, но он отказался, хоть мы с ним и знакомы почти полсотни лет». «Сколько-сколько лет знакомы?»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 Плюс-минус еще полвека, это кому как повезет. Лично я возглавляю крыло аватаров больше шести лет, так что... Данте, сколько тебе лет, а? Незамедлительно поинтересовалась я, с некоторым беспокойством, заглядывая в его черные с серебряными искрами глаза. Он замялся, но потом честно признался. «Вообще-то...» Я живу уже почти полтора века. Сколько? Цифра шокировала меня до нельзя. Вилька честно скопировала выражение моего лица, округлившиеся глаза и слегка отвисшая челюсть. Мать моя женщина! А я-то думала, что он не намного старше Хэлл. Мне как-то резко поплохело и я неосознанно отодвинулся от Аватара подальше, стараясь не смотреть ему в лицо. Данте смущенно кашлянул и легонько коснулся моей щеки. «Ева, не драматизируй. У Айронитов такой возраст соответствует примерно 27-28 человеческим годам, так что не беспокойся ты так, ладно?» «Ему-то легко сказать «не беспокойся».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 который по привычке стоял бок о бок с белогривом. Хм, народ, вы как хотите, но лично я предлагаю тронуться в путь. Как говорится, чем быстрее уедем, тем быстрее вернемся. Возражение, как ни странно, не поступило. Поэтому мы, быстренько оседлав коней, цепочкой двинулись по лесной дороге в северо-восточном направлении. На скаку я поравнялась с Иронитом и задала мучивший меня вопрос. «Данте, а куда мы сейчас едем?» Он ответил спустя несколько секунд. «В химерву пустошь, точнее, мимо неё «Куда?» — возмутилась я. «Данте, ты рехнулся?» Ответом мне было ехидное ржание Белогривого, перешедшего на голоб, и фырканье Глефа